Глава 63. Согласие. Ранним утром мы с Эльмирой собирали вещи. Шикарный чай Академии женских чар Касьян предложил обменять на подборку книг по самостоятельной тренировке ментальной магии, и мы с подругой с радостью согласились. Эли не спала вторую ночь, переживала, что теперь, когда тайна моего дара раскрыта, У Касси не останется интереса посещать Академию женских чар, и больше они никогда не увидят друг друга. И все, что останется у Эли, это как раньше. Собирать сплетни о Касьяне, вынюхивать, чем он сейчас занят, и надеяться, что судьба когда-нибудь столкнет их снова. Может быть, когда она закончит обучение, может быть, когда она устроится на первую работу. Я успокоила Элю. Если два любящих сердца поймут, что хотят быть вместе, магия приведет их друг к другу. Жизнь ведьмы — это поле для тренировки в магическом искусстве. Сейчас они с Касьяном встретились, потому что оба были к этому готовы. И если оба того захотят, то найдут способ продолжить встречи. «Да, я хочу! Хочу!» — кряхтела Эльмира, надув губы. «А кто знает, что у него на уме!» «Подожди, пусть он сам себя проявит», – пробормотала я, проследив, что мы забрали все чемоданы. «Кажется, ничего не забыли. Идем?» Что-то мне подсказывало, что история Касси и Эли еще не закончена. Вообще-то ректор Академии воли и разума оказался неплохим мужиком, когда не лез в мои мысли и не пытался наводить порядок в голове любимых людей. Что такие уезжаете? Касьян показался из-за дверей с пушистой кросоткой на руках. Эльяхмураглянула на меня. Если бы её взгляд поражал бы его и магией, то меня бы уже не было в живых. Пришёл сразу, как освободился, извинился мужчина и отпустил белоснежную хорьку на землю. Огонёк живо выпрыгнул из сумки Эльмиры, дотронулся чёрным носом до шейки феи. Игриво куснул ее за щечку, и девочка растаяла, завалилась на бочок, кокетливо повернула шейку и шаловливо цапнула кавалера за ухо. «Эля, если что-то будет неясно в книгах по ментальной магии, пиши, спрашивай». Откашлялся Касьян, словно смущался своего предложения. «Не стесняйся». «О, я уже предвижу, сколько бумаги Эльмира изведет на письма». Если бы у вас по выходным проходили любопытные интенсивы по ментальной магии, я бы с удовольствием их посещала. Или какие-то ливо захлопало глазами и словно специально выпятило грудь. Обожаю менталистику. Она дёрнула облегающее бирюзовое платье и глянула на Кассиана с вызовом, будто хотел сказать: "Да сделай же ты наконец первый шаг ментальный тугодум". Хорошая идея, улыбнулся профессор и перевёл взгляд на небо. Поезжайте, девочки. После обеда стихийные маги обещали дождь и сильный ветер. Хорошо бы вам успеть добраться в родные стены до бури. Эя? Пошли, малышка. Касьян подхватил любимицу, но она завертелась как юла. И нам пора. Эля задаченно поймала Ганька и еле-еле усадила проворного мальчугана обратно в сумку. Мы поспешили. Эля обернулась взглянуть на Касьяна, но тот уже ушёл. Думал, в последний момент побежит за мной, схватит, воскликнет: "Ты только моя. Я понял, что искал тебя всю жизнь". Горько хрюкнула Эля и насупилась. Так только в любовных романах бывает. Зивнула я. Нормальные мужчины подобных Нюни не распускают. Напиши ему сразу, когда приедем. Я подмигнула Эльмире и взвизгнула: "Это Орес заехал мне прихрамывающей лапой по коленке". Мы остановились возле Академии женских чар, и я недовольно посмотрела на хмурое небо. Наверное, ещё час другой и грянет гром. Но я успею. Не хочу больше томить Кирилла ожиданием. Он и так слишком долго терпел мои жестокие выходки. Я быстро кивнула Эле. Но «Ну, может, не очень быстро? Мне самой что ли все чемоданы тащить? Эльмира ржахнула огненной молнией возле моих ступней и хмуро выдала: "Первым делом чемоданы, мужчины потом. Здесь нет помощников, чтобы помочь с вещами". Перетаскав чемоданы, я вырвалась на свободу. Главное успеть под крышу до дождя, остальное неважно. Я бежала быстро как могла. Наконец увидела забор общины и замедлила шаг. Тьма застилала небо плотными тучами. Вдали грохотал гром, ветер сдувал меня с ног, и дома охотников будто бы погрузились во мрак. Тёмные лоскуты ткани висели из окон домов до земли. Я не встретила на пути ни одного живого человека. Как зловеще выглядит деревня, поёжилась я. Робко постучала в дверь Кирилла, но мужчина открыл не сразу, будто никого не ждал. Что-то случилось? напогоно спросила я, увидев его покрасневшие глаза и усталое лицо. Отец умер вчера утром, выдохнул он. Мне очень жаль. Обняла я любимого мужчину, прижалась к его груди и взглянула в глаза. Как ты? Кирилл отмахнулся, сдержав слёзы. Он часто повторял, что ждёт, пока я повзрослею, и тогда уйдёт. Вот ты вышла. Слова застыли у меня в горле, и когда грохнуло прямо возле соседнего дома или ванул дождь, я просто крепко прижалась к Кириллу. Пойдём в дом. Ветер холодный, ещё простудишься. Охотник смотрел на меня зачарованным взглядом. Я согласна, промямлила, погрузившись в любимое облачко из ладана. С чем согласна? Я смущённо ткнула подаренным кольцом в нос мужчине. А с этим? улыбнулся он уголками губ. Ты не сказала нет. Я сразу понял, что ты согласна. Он скрипел согласие долгим поцелуем и задумчиво произнёс: Пока не знаю, что делать с общиной. Я не хочу никого убивать, и не хочу продолжать глупое противостояние между ведьмами и охотниками. Злой человек или добрый, зависит только от личных качеств. Нужно подумать, куда теперь вести людей.